Глава восьмая Старая и фатальная для англичан стратегия генералов Митуэн, Уайта, Буллера и Уоррена отжила свой век. Английское правительство поняло свои ошибки и решило во что бы то ни стало исправить их, не скупясь на деньги и не щадя людей. Командующим английскими силами в Южной Африке назначили маршала Робертса. Прошло уже с месяц как он прибыл сюда вместе с начальником своего штаба, лордом Китченером. С первого же дня прибытия они оба неустанно работали над переустройством армии и подготовкой ее к операциям совершенно нового типа. Неутомимая деятельность лорда Робертса, его воинственное, чисто солдатское красноречие, его бесспорный авторитет полководца быстро подняли воинский дух армии. Уже одно сознание, что с ними их старый Боб, вызвало у солдат взрыв энтузиазма и внушило им уверенность в победе. Теперь больше, чем когда-либо, численное превосходство было на стороне англичан. Страшное превосходство, о которое неизбежно должен был разбиться героизм Буров, сколь бы велик он ни был. Состав английской армии утроился. Ежедневно прибывали пароходы до отказа, набитые людьми, лошадьми, продовольствием и боеприпасами. Английская армия превосходила теперь своей численностью все население обеих республик, включая женщин и детей. Великобритания насчитывала тогда 400 миллионов жителей, а в двух крохотных государствах ее противника числилось всего лишь 200 тысяч человек. Великобритания отправила в Южную Африку 220 тысяч солдат, тогда как буры за все время войны не могли выставить более 30 тысяч бойцов. В английские войска беспрерывным потоком вливались подкрепления из метрополии, в то время как бурские отряды, отрезанные от всего мира, несли ничем не возмещаемые потери в людях и снаряжении. Могущественная Англия стремясь покончить с этой героической горсткой бойцов вынуждена была напрячь все свои силы и бросить на буров такое количество войск которого она никогда не выставляла даже против наполеона если она и одержит победу ей не придется особенно гордиться завоеванием купленным такой ценой таким образом лорд робертс начал свои военные операции располагая всем необходимым для победы и с армией достаточно многочисленной, чтобы вторгнуться в обе республики. При этом он был еще избавлен от необходимости идти на помощь осажденным генералам Миттуэну и Буллеру, которых буры беспощадно колотили. Старый маршал готовился нанести решающий удар под Кимберли. Главные его силы сосредотачивались перед армией Кронье, которой предстояло выдержать первый натиск. Кронье славился не только гражданской доблестью и военными способностями. Не менее примечателен был он своим упрямством. Это упрямство, которое разбивалось все, даже сама очевидность, и должно было привести его к катастрофе. В пакете, который голова привез Кронье, вместе с другими документами находилось письмо Жубера, где генерал давал Кронье несколько советов в связи с новой военной ситуацией. «Остерегайтесь старого Боба, как самого дьявола», — писал Жубер. «Говорят, он задумал что-то новое. Это искуснейший стратег. Он строит все на маневре и избегает лобовых атак. Боюсь, что нас ожидают обходные движения широким фронтом, которые он в силах осуществить благодаря чудовищному количеству своих солдат». Кронье, горделиво взглянув на действительно грозные укрепления, возведенные бурыми, против лорда митуана тихо, как бы про себя, проговорил. «За такими стенами я не боюсь никого и ничего, даже обходного движения, мысль о котором преследует Джубер. Робертс — такой же английский генерал, как и все прочие генералы, с которыми мне приходилось иметь дело. На обходное движение он не решится». Кронье совершил двойную ошибку. «Во-первых, Робертс...» Прирожденный солдат, обязанный возвышением исключительно своему таланту полководца, не был таким же английским генералом, как и все прочие. Во-вторых, он решился. Все произошло без лишнего шума и треска, без ненужной болтовни и брецания оружием. По возвращении в лагерь Кронье сорви голова снова впрягся в тяжелую службу разведчика. Теперь он служил под командой полковника виль морей выполняя эту опасную работу с обычной своей находчивостью и усердием. Он набрал отряд в два десятка молодых людей, таких же смелых и ловких, как он сам. В их числе находился, конечно, и Поль Поттер. фанфан -фан был его лейтенантом. С невероятной отвагой, но и с неслыханной для таких юнцов осторожностью Молокососы предпринимали дальние объезды по всему фронту Кронье и возвращались всегда с целым коробом важных военных сведений. 14 февраля Сорвиголова примчался во весь опор сообщить своему полковнику, что английские войска заняли Кофенфонтейн. Сообщение это было настолько серьезно, что виль лебуа решил проверить его лично. Он отправился один и вернулся страшно взволнованный. голова не ошибся. Полковник немедленно известил о случившемся кронье. Последний спокойно ответил, что все это вполне вероятно, но нет никаких причин волноваться. Однако Вилли Буамарей, обладавший непогрешимой проницательностью питомца современной военной школы, чувствовал, что это событие является лишь одной из частей широкого обходного движения. На следующий день полковник, еще более озабоченный, чем накануне, снова поскакал в направлении Кофефонтейна, на этот раз в сопровождении австрийского офицера, графа Штернберга. Не доехав до Кофефонтейна, они остановились. Там шло сражение. Гремели пушки. Один раненый английский солдат уверял, что сюда подходит лорд Китченер с пятнадцатитысячной армией. Оба офицера видели, как вдали прошло несколько английских полков. Иностранные офицеры помчались в Маггерсфонтейн поставить в известность об этом кронье. Но генерал выслушал их равнодушно и, пожав плечами, ответил, «Да нет же, господа, вы ошиблись». Даже очень крупные силы не решились бы на столь рискованную операцию. Прошло еще двадцать четыре часа. На рассвете полковник виль лебуа взяв с собой восемь кавалеристов, отправился в разведку по направлению к Якубсдалю. На полдороги он увидел английскую армию, тянувшуюся бесконечной лентой, и во весь опор поскакал обратно. К своему великому удивлению он не заметил ни малейшего признака тревоги в бурских траншеях. Беззаботные буры мирно почивали у своих повозок. Полковник забил тревогу. Над ним стали смеяться. — Но неприятель совсем рядом. Его войска вот-вот окружат и захватят вас. Буры ответили новым взрывом хохота и вскоре опять захрапели. Велебуа-Марей бросился к генералу. Рассказал ему о страшной опасности, готовая обрушиться на его маленькую армию, умолял отдать приказ об отступлении. С волнением, от которого исказились благородные черты его лица, и задрожал голос, он добавил, «Генерал Кронье, вы берете на себя страшную ответственность. Вы будете разгромлены, а между тем в ваших руках исход борьбы за независимость. Послушайте меня, я не новичок в военном деле». «Опасность велика! Умоляю вас, прикажите отступать! Вы пожертвуете при этом только своим обозом, который и так уже можно считать потерянным, но вы спасете своих людей! Четыре тысячи бойцов! Еще не поздно!» Кронье выслушал полковника с тем безропотным терпением, с каким взрослые относятся к шалостям избалованных детей, усмехнулся и, покровительственно похлопав его по плечу, ответил следующими, вошедшими в историю, словами. — Я лучше вас знаю, что мне надо делать. Вы еще не родились, когда я был уже генералом. — Но в таком случае поезжайте убедиться лично, что английская армия наполовину завершила окружение, — не унимался полковник. Вместо ответа Кронье пожал плечами и отвернулся. День 16 февраля прошел в том же преступном по своей тупости бездействии. Семнадцатого после полудня кавалеристы полковника Виль-Лебуа-Марей снова отправились в разведку. Отряд возглавлял он сам. Перед его взором, нескончаемым потоком, тянулись колонны английских войск. Отправился на разведку и граф Штернберг. Сопровождавший его бурский военный интендант Арнольди насмешливо заметил. — Хотел бы я увидеть хоть одного из тех английских солдат, которые так преследуют ваше воображение. — Ну что ж, взгляните, — ответил австрийский офицер, простирая руку к горизонту, потемневшему от сплошной массы людей, лошадей и пушек. Арнольди побледнел, пришпорил коня и, обезумев от волнения, помчался в лагерь Майгерсфонтейн. Еще издали он принялся кричать. — К оружию, к оружию, англичане! — Слишком поздно, — с грустью в голосе заметил Штернберг, скакавший рядом с ним. — Да, слишком поздно, — как унылое эхо повторил Веллебуа-Морей, тоже примчавшийся во весь опор. Кронье убедился, наконец, в своей ошибке, понял, в какое тяжелое положение поставлена благодаря его слепоте лучшая бурская армия. Надо все же отдать ему должное. В нем мгновенно пробудился бесстрашный воитель. Приказ об отступлении отдан. В лагере поднялась невообразимая суматоха. Шутка сказать. Абосс состоял из четырех тысяч быков, такого же количества верховых коней и несметного множества повозок. Запрягли, как попало, быков, нагрузили наспех повозки. Но еще надо было снять пушки с их гнезд, установить их на лафеты и разослать разведчиков узнать, какими путями отходить, чтобы не наткнуться на врага. Подумать только, потеряно целых четверо суток. А Кронье и теперь, из-за своего бурского упрямства, никак не хотел бросить обозы налегке, пользуясь чудесной подвижностью буров, вывести их из окружения. Кронье также ни за что не хотел расстаться со своим обозом что не только привело, как читатель увидит дальше, к пленению его армии, но и послужило началом крушения всей борьбы буров за независимость. В два часа ночи лагерь, наконец, опустел. вперемешку с кавалеристами, погонщиками, повозками и верховыми лошадьми ринулись во мрак ночи женщины и дети, перепуганные и оглушенные щелканием бичей, скрипом телег, мычанием быков, топотом коней и криками людей. Что это? Отступление? Нет. Бегство. Бежали, то замедляя, то ускоряя шаг, всю ночь и весь следующий день. К вечеру в конец изнуренные животные не могли уже двигаться дальше. Кронье вынужден был разбить лагерь. Его маленькая армия заняла большой изгиб долины в Ольверскраль на Модере, между Кудусрандом и Парденбергом. Теперь Кронье оказался в полном окружении. Сам он был бессилен прорвать Железное кольцо. Оставалось надеяться на помощь других бурских армий. Но до их прибытия надо продержаться. Хватит ли сил? Кронье наскоро укрепил свою позицию. Женщины детей укрыли за скалистым выступом в глубине врага, вырытого рекой Моддер. Телеги установили на склоне холма а животных, которых негде было укрыть, привязали к деревьям на берегу реки. Весь день 19 февраля ушел на рытье траншей, сеть которых была устроена по всем правилам военного искусства. Они выходили на поверхность разрезом, достигающим одного метра в ширину, но по мере углубления сужались до 25 сантиметров. Большинство траншей имело форму буквы «Т». Проникнуть в них представлялось возможным Только с одного из концов. Генералу Девету удалось разомкнуть кольцо англичан и дать Кронье возможность вывести из окружения людей, пожертвовав, разумеется, обозом. Кронье отказался. На помощь Девету подоспел генерал Бота. Оба они посылали гонца за гонцом к генералу Кронье, умоляя его выйти из окружения через прорыв, который они обязались удерживать еще в течение суток кронье презрительно отказался в выражениях столь грубых что генерал девет не решился даже опубликовать его дословный ответ в своей книге и небольшие отряды Девета и бота после тщетного ожидания выхода кроннье из окружения вынуждены были отойти под натиском англичан последовавшие вскоре после этого сдача армии кроннье англичанам на некоторое время совершенно деморазовало остальные бурские армии. Дезертирство стало настолько массовым явлением, что генерал Девет решил распустить по домам большую часть своих солдат, чтобы позволить им справиться с этим моральным потрясением. Только спустя некоторое время к бурам вернулась их боеспособность, но англичане к тому времени уже заняли значительную часть территории обеих республик, и бурам пришлось перейти к партизанской войне. Здесь и суждено было окопавшейся, исчезнувший под землей в ожидании помощи армии Кронье выдержать такую страшную бомбардировку, какой не знала еще ни одна из современных войн. Причем Кронье не мог даже отвечать на стальной ураган, разразившийся 19 февраля над его лагерем. У него не было полевой артиллерии, а установить тяжелые орудия под таким огнем было немыслимо. Бойцам, не покидавшим траншей, эта бомбардировка не причинила существенных потерь. 150 английских пушек, половина которых были крупного калибра, сосредоточили свой огонь сперва по фургонам и повозкам которые через два часа, воспламенившись от снарядов, превратились в гигантский костер невиданной силы. Покончив с обозом, англичане принялись за животных. То было чудовищная бойня. На берегу реки валялись окровавленные туши четырех тысяч быков со вспоротыми животами и изодранными внутренностями. Огонь не угасал целых двое суток. От сильного жара трупы животных начали разлагаться. Лагерь наполнило отвратительное зловоние. Воздух в нем стал невыносимым. Да и траншеи, в которых были битком набиты четыре тысячи людей, лишенных возможности хотя бы на минуту, покинуть свои убежища, вскоре превратились в очаги всевозможной заразы. Все ужасы войны обрушились на смельчаков. Но и больные, задыхаясь от зловония и нависшего над ними зеленоватого дыма ледитовых снарядов, изнуренные и искалеченные, они продолжали стойко держаться под непрекращавшимся ураганным огнем и отказывались капитулировать. Вода в реке, отравленная гниющим мясом, стала ядовитой. Смерть косила женщины детей. На четвертый день Кронье попросил перемирия для погребения мертвых. Лорд Робертс категорически отказал. — Никакого перемирия. Сдавайтесь на милость победителя. — Не сдамся, — с достоинством ответил Кронье. — Делайте с нами что хотите, но я не сдамся. и старый боб Твердый, как сталь, приказал возобновить бомбардировку. Снова загремели 150 английских пушек, снова стала расти гора мертвых тел. Поле битвы представляло собой какое-то адское средоточие оглушительного грохота огня и смерти. Бедные буры. И это длилось еще целых три дня после отказа в перемирии. Целая неделя пытки. Она прославила на весь мир патриотов, которые выдержали ее, и навлекла позор на тех, кто так варварски воевал с честным противником. С каждым днем, с каждым часом все теснее сжималось кольцо окружения. Расстояние между бурскими и английскими траншеями, составлявшее в начале 800 метров, постепенно сокращалось, сперва до 500, потом до 400, и вот, наконец, осталось не более... Восьмидесяти метров! Перестрелка теперь велась почти в упор. Гайлендеры Гордона и канадские добровольцы даже перебрасывались с бурами короткими фразами. Повсюду только и говорили, что о капитуляции. И действительно, другого выхода не было. В семь часов утра буры выкинули белое знамя, огонь прекратился, и Кронье верхом отправился сдаваться лорду Робертсу при виде побежденного врага старый боб снял шляпу и произнес пожимая руку генералу Кронье, вы им мужественно защищались сэр похвала прозвучавшая как надгробное слово над лучшей армией республики жан грундье фанфан Фан и поль поттер выстрелили в последний раз случилось так что их окоп находился против траншеи канадцев многие из которых был французского происхождения. Когда перестрелка окончилась, между парижанами и канадцами завязались разговоры, которые, впрочем, скоро прервались начавшимся разоружением буров. Сорвиголова и фанфан -Фан сломали свои маузеры, а Поль Поттер, узнав, что придется сдать англичанам старый роер, куда ты исчез. Вернувшись четверть часа спустя, Поль шепнул на ухо Сорвиголове «Я спрятал ружье». Оно еще поможет мне перебить немало англичан. Рота канадцев-французов приступила между тем к разоружению. Буры уныло брели между двумя рядами гигантов, одетых в столь ненавистные патриотам хаки. Им хотелось преодолеть упадок сил, вполне естественной после целой недели таких страданий. Они старались успокоить боль, сжимавшую их мужественные сердца. Но когда они сдавали оружие, Верно служившие им более пяти месяцев, они испытывали такое чувство, словно на их глазах ломают молот, который должен был выковать независимость их родины. Ружья всегда были для них символом свободы. Едва сдерживаемые рыдания подкатывали к горлу буров, а на ресницах у них сверкали жгучие слезы. Надо самому пережить весь позор незаслуженного поражения и ужас капитуляции испытать боль сознания, что ты уже не солдат, ощутить невыносимую муку при виде любимого отечества, попранного сапогом завоевателя, чтобы понять их душевное состояние и посочувствовать им. Впрочем, англичане в большинстве своем обращались с военнопленными вежливо и даже сочувственно, а канадцы жалели их почти по-братски. Ротой канадцев командовал великан Добряк с голубыми глазами и длинными рыжеватыми усами. Он плохо владел английским языком, и то и дело пересыпал свою речь французскими словечками, сильно отдававшими привкусом местного наречия. — Да вы не горюйте, мой боес, все это чистая превратность войны, — утешал он военнопленных. — В жизни не видал таких храбрецов, как вы. Мы одолели вас только потому, что нас больше. Один против десяти, тут уж ничего не поделаешь. Он крепко пожимал пленным руки и от души старался хоть как-нибудь смягчить их горькую участь. Вдруг он увидел жана Грандье, который гордо с высоко поднятой головой приближался к нему вместе с неразлучными своими друзьями, Фанфаном и Полем. Слова точно застряли в горле великана. Из уст его вырвались какие-то хриплые звуки, Он опрометью бросился навстречу Жану, подхватил его, как ребенка, на руки и, чуть не задушив в своих объятиях, воскликнул, наконец, сдавленным от волнения голосом, «Ну, конечно же, он! Жан Грандиэ, маленький Жан! Наш дорогой маленький Жан!» голова ошеломленный тем, что его называют по имени так далеко от родины, с вполне понятным недоумением посмотрел на канадского капитана. "Жюно!" Франсуа Жюно, в свою очередь, воскликнул он растроганно. "Неужели это вы, дорогой мой друг, славный товарищ? Какая чудесная встреча!" Встреча была действительно чудесная. Ибо судьба вновь свела двух героев ледяного ада Жана Гранде и Франсуа Жюно конного полицейского из Клундайка, который спас золотоискателей, замурованных в пещере серого медведя, бандитской шайкой коричневой звезды. — Вот и еще одна из превратностей войны! — заметил канадец, на глазах которого блеснули слезы при виде вновь обретенного друга. Этот добрейший великан ничуть не возгордился тем, что из простого солдата дослужился до звания капитана добровольцев. — Ребята, — гаркнул он своим подчиненным, — этот милый юноша-француз с нашей любимой старой родины? Он знатный храбрец, даром, что у него еще и усы не выросли. Он перестрелял десятки матерых волков и разбойников, этих двуногих гризли, что опаснее всякого зверя. — Француз из Франции, — размышлял сержант Роты. — Это вроде как брат. — Ясное дело, брат! — хором поддержала вся рота. Жану устроили овацию, со всех сторон к нему потянулись руки. — Брат-то брат, а все же вы мой пленник! — продолжал капитан. Увы, вздохнул Жан. И даже не один, а вместе с другом фанфаном он тоже парижанин. фанфан -фан? Подходящий товарищ. А это Поль, тоже мой друг. — И Поль хорош. А раз они ваши друзья, значит и наши. И, можете быть уверены, еще не было и никогда не будет пленников, с которыми обращались бы так же хорошо, как будут обходиться с вами. И потом, — таинственно шепнул капитан на ухожану, — у меня кое-что есть на уме. Когда разоружение было закончено и наступил полный покой, который неизбежно следует за большими катастрофами и сильными страданиями, Буры стали понемногу приходить в себя. Они получили возможность пообчиститься, помыться, перевязать свои раны, поесть и поспать. Главное — поспать. Бессонница совсем истомила бойцов. А победители тем временем ликовали. В лагере царило бурное веселье. Еще бы не радоваться. 45 тысяч англичан торжествовали победу, над четырьмя тысячами бур. Сорвиголова, Фанфан -фан и Поль устроились у канадцев, расположившихся на берегу Моддера. Сорвиголова с таким жаром рассказал по просьбе капитана Жюно о своих приключениях, что буквально привел канадцев в восторг. Много пили, много ели и безумолку болтали. Но около часа ночи мощный храп начал сотрясать палатки канадцев. И, наконец, один лишь Франсуа Жюно остался в компании троих молокососов. Наклонившись к уху Жана, великан чуть слышно прошептал. — У самой реки стоят три бурских пони, оседланные и со всей амуницией. Я пойду сейчас в палатку, и когда я усну, ну, понимаете, захраплю. Проберитесь к лошадкам, осторожно спуститесь с ними в воду, и, держа их под узцы, переправьтесь на тот берег. Там вы будете недосягаемы. Вы оплакивали свою свободу, и я, ваш друг, хочу вернуть ее вам. Франсуа, дорогой, но вас же могут расстрелять! С замиранием сердца возразил капитан Сорвиголова. Не так страшно. Плевать я хотел на них. Ведь по крови-то я все-таки француз. Ну как же, согласны. — Конечно. В добрый час. Если увидите часовых, — продолжал капитан Джуно, — не беспокойтесь, они отвернутся. Если им прикажут стрелять, они промахнутся. Если их отправят в погоню за вами, они поскользнутся и упадут. А теперь, друг мой, прощайте. О, Франсуа, как вы великодушны! Тссс! Ни слова больше. Вашу руку и в путь, французы из Франции. Крепко обняв Жана, капитан Жюно проскользнул в свою палатку, а трое молодых людей пошли к берегу, где их ожидали оседланные пони. Следуя совету Жюно, сорванцы вошли в реку и, ухватившись за уздечки бурских лошадок, тихо поплыли по течению.